Лорд Питер и достопочтенный Фредди Арбатнот выглядели как ходячие реклама одежды для аристократов, когда вместе входили в обеденную залу у интхем Давненько тебя не видел, — сказал достопочтенный Фредди. — Что ты поделывал? — Так ничего особенного, — со скукой в голосе отозвался лорд Питер. — Суп или бульон? — спросил официант. — Ты что возьмешь у имзи? спросил Фредди, вручив право выбора своему гостю. «И то, и другое трава. Тогда бульон. Его легче глотать». «Бульон», — повторил Фредди. «Могу предложить консоме. Сегодня он очень хорош, сэр». Беседа никак не налаживалась, пока Фредди не обнаружил кость в мясе и не послал за главным официантом. Когда эта неприятность была улажена, лорд Питер нашел себе силы проговорить. «Сочувствую тебе, старина». «Да уж, несчастный старик». произнес достопочтенный Фредди. «Говорят, он долго не протянет?» «Что? А, восьмого года? Здесь совсем нечего пить», мрачно заметил он. Сказав несколько нелестных слов в адрес благородного вина, Фредди опять надолго умолк. «Как у тебя с мелочью?» спросил лорд Питер. «Плохо», — ответил Фредди, налегая на рагу из дичи. «Могу я помочь?» «О, нет, спасибо, ты очень добр, но я все получу в свое время». «Неплохой рагу», Заметил Лорд Питер. Я ел и похуже. А что, с аргентинскими? Официант у меня в бокале пробка. Пробка! Вскричал Фредди, как будто немного воодушевившись. Невероятно. Им платят, чтобы они работали, а они не могут справиться даже с пробками. Что ты сказал? А, да, полетела к черту. Старик Леви исчез, словно его никогда и не было, и на рынке черт знает, что творится. А что с ним случилось? поинтересовался лорд. Будь я проклят, если имею хоть малейшее представление. Наверное, попался под лапу медведю. Или отправился в одиночное плавание. Возможно, он вел двойную жизнь. Среди бизнесменов таких немало. Ну нет, как будто даже возмутился Фредди. Только не он у Имзи, поверь мне. Он предпочитал домашний уют, а дочка у него само очарование. К тому же он чересчур прямолинеен. Ему ничего не стоило вышибить кого-то с рынка. Но действовать из-под и долго ждать развязку — это не в его духе. Ты бы послушал старика Андерсона. А кто такой Андерсон? Богач, член клуба. Он должен был во вторник встретиться с Леви. А теперь он боится, как бы не вмешались железнодорожники. Тогда все заберут профсоюзы. А кто командует железнодорожниками? — спросил лорд Питер. Некие янки, отвратительный тип. Джон Маллиган или Миллиган? Да, Миллиган. «Говорит, имеет право». «Не верю я ему». «Андерсон может с ним справиться?» «Андерсон не Леви. У него мало денег. Кроме того, он один. Главный Леви. Он мог бы, если бы захотел, бойкотировать дурацкую дорогу Миллигана и взял бы верх». «Кажется, я уже встречался с Миллиганом», — задумчиво проговорил лорд Питер. «У него черные волосы и черная борода». «Нет», — возразил Фредди. «Миллиган примерно моего роста». «То есть пяти футов десяти дюймов, и совершенно лысый». Лорд Питер раскурил сигару и задумался. «Вот уж не знал, что у Леви очаровательная дочка». «Еще какая очаровательная!» – оживился Фредди. «В прошлом году я встретился с ней и ее матерью за границей. Так я и со стариком познакомился. Он был очень мил, вел меня в свои аргентинские дела. Теперь тебе понятно?» «Могло быть хуже». «Заметил лорд Питер. Деньги – это всего лишь деньги. Правда, положение спасает леди Леви. По крайней мере, моя матушка была знакома с ее родителями». «О, с ней все в порядке. Да и старика теперь нечего стыдиться. Он, конечно же, из тех, что в первом поколении, но он и не претендует ни на что. Ни с какой стороны. Каждое утро ездит в Сити на девяносто шестом автобусе. Говорит, не могу привыкнуть к такси, мой мальчик. Я считал каждый пенни, когда был молодым». И, видимо, от этого так просто не избавиться. Хотя, когда он выводит в свет в свое семейство, он тратит, не задумываясь. Рошель, его дочь, всегда шутит над отцовской экономией. «Наверное, леди Леви уже вызвали в Лондон», – поинтересовался Лорд Питер. «Наверное. Надо будет заехать к ней и выразить соболезнования. Нехорошо, если я этого не сделаю. Как ты думаешь?» «Но положение дурацкое. Что я ей скажу? Какое это имеет значение?» Я бы спросил, не могу ли я чем-нибудь помочь. Вот спасибо, просиял влюбленный молодой человек. Так и скажу, я энергичен, и вы можете на меня положиться. Всегда к вашим услугам. Звоните мне в любое время днем и ночью. Правильно? Да. Мистер Джон Миллиган, лондонский представитель железных дорог Миллигана и судоходной компании Миллигана, диктовал телеграмму секретарю, находясь в своей конторе на Ломбард-стрит. когда ему принесли визитную карточку, на которой стояло всего несколько слов. Лорд Петру Имзи, клуб Мальборо. Раздосадованный нежданным вторжением, мистер Миллиган, подобно многим американцам, благоговевший перед английской аристократией, на несколько минут отложил свои дела и отдал распоряжение впустить посетителя. «Добрый день!» – поздоровался аристократ, входя в кабинет мистера Миллигана, как к себе домой – «Очень любезно с вашей стороны позволить мне вторгнуться в ваше владение. Постараюсь не отнимать попусту у вас время, хотя я не очень-то умею брать быка за рога. Мой брат, например, никогда не разрешает мне выступать публично. Он говорит, будто меня никто не в состоянии понять». «Рад познакомиться с вами, лорд Уимзи. Присаживайтесь, пожалуйста. Благодарю вас. Но, знаете, я не пэр. Пэр мой брат, Денбер. А меня зовут Питер. Глупое имя. Мне оно никогда не нравилось». «Устаревшее, домашнее какое-то. Но я и не называл себе так. Все мои крестные, по крайней мере, официально. Правда, грешно мне их винить, потому что они тоже его не выбирали. В нашей семье всегда есть Питер в честь третьего герцога, который во времена войны Красной и Белой розы умудрился предать пять королей. Как подумаешь, чем тут гордиться? Ну, что было, то было». Мистер Миллиган, все еще ничего не понимая, уселся за стол и предложил гостю сигару. «О, благодарю вас!» — воскликнул лорд Питер. «Какое искушение! А ведь сигары я могу проболтать тут весь день!» «Боже милостивый, мистер Миллиган, если вы усаживаете людей в такие удобные кресла, да еще предлагаете им сигары, почему они у вас не проводят дни и ночи?» Он задумался. «Хотел бы я снять с вас туфли. Как узнать размер? И если они такие длинноносые? Не хочешь, чертыхнешься!» — Чем могу служить, лорд Питер? — Вот я думаю, сможете или не сможете. Совестно даже начинать, но моя матушка, знаете ли, не очень понимает. О, она прекрасная женщина, однако откуда ей знать, как бесценно время делового человека? Нам всем трудно это понять, мистер Мелиган. Вы хотите сказать, что я мог бы иметь удовольствие служить герцогини? Мистер Мелиган запнулся, не зная, является ли герцогиней мать герцога. И вздохнул с облегчением, когда лорд Питер заговорил вновь. «О, благодарю вас, вы так любезны! Ну вот, моя матушка-женщина очень энергичная и в той же степени самоотверженная. Решила устроить зимой благотворительный базар в Денвере. Знаете ли, пора чинить крышу на соборе. Очень грустно, мистер Миллиган. Собор старинный, замечательный, настоящие английские окна, росписи, и все рассыпается. Приходится подставлять ведра, когда идет дождь. У викария ревматизм». Ветер гуляет над алтарем, ну вы понимаете. Они там наняли одного бродяжку, Фипса. Он живет в Баттерси с престарелой матерью. Ужасно вульгарное существо, но в крыше, говорят, понимает. Лорд Питер внимательно следил за реакцией мистера Миллигана. Однако тот выражал лишь вежливый интерес. Может быть, легкое удивление, но не более того». «Ну вот, прошу прощения», – продолжал он, – «боюсь, я слишком затянулся вступительной частью. Короче говоря, моя матушка хочет устроить базар и считает, что совершенно необходимо устроить что-то такое, этакое, лекции, например, семинары, и она собирается пригласить известных людей, не только англичан. Как я добился успеха? Капли бензина и нефтяной король, финансовая совесть и какао. Тамошние жители будут в восторге». «Знаете, съедутся все друзья мои матушки, ведь у нас у всех совсем нет денег, того, что вы называете деньгами, я хочу сказать. Думаю, наш доход не покроет ваших расходов на телефонные переговоры, а? Но нам ужасно нравится слушать о людях, которые умеют делать деньги. Ну вот, моя матушка будет очень рада и очень признательна вам, мистер Миллиган, если вы скажете нам пару слов, как представитель Америки». «Не больше десяти минут, ведь тамошние жители разбираются только в стрельбе и охоте, и гости моей матушки не могут думать о чем-нибудь больше десяти минут. Но мы будем очень признательны вам, если вы приедете и поживете у нас денек-другой, а заодно расскажете о вашем могущественном долларе». «Ну что же, — проговорил мистер Миллиган, — почему же не приехать, лорд Питер? Со стороны герцогини необыкновенно разумно предложить такое. Очень жаль, когда старые сокровища исчезают на глазах». С удовольствием приеду, а вы будьте так любезны и примите от меня небольшой взнос в фонд реставрации. От этого неожиданного предложения лорд Питер совершенно растерялся. Оказывается, он бесстыдно лгал вполне добропорядочному джентльмену, которого по нелепой случайности заподозрил в жестоком убийстве, а теперь еще должен принять от него чек на внушительную сумму. Такое не выдержит никому, кроме закаленного агента королевской секретной службы». ах как это мило с вашей стороны пролепетал он они будут вам бесконечно благодарны только знаете не давайте мне деньги я могу их истратить или потерять боюсь на меня нельзя положиться от викарии это другое дело преподобный константин фрог мортон напишите ему в Денвер. его там все знают обязательно напишу заверил его мистер миллиган «Скут, запишите пожалуйста тысячу фунтов чтобы я не забыл Секретарь, светловолосый молодой человек с длинным подбородком и полным отсутствием броей, молча исполнил распоряжение шефа. Лорд Питер перевел взгляд с лысой головы мистера Мелигана на рыжую шевелюру секретаря, и его сердце вновь ожесточилось. «Я бесконечно признателен вам, мистер Миллиган, и моя матушка тоже будет признательна, когда я скажу ей. Обязательно сообщу вам отдать ее базара. Она пока не определена, наверняка, потому что мне надо повидаться с другими деловыми людьми. Я намеревался обратиться в какую-нибудь газету, чтобы они назвали мне какого-нибудь талантливого человека из британского рекламного бизнеса. Что? Ничего? Один приятель обещал мне немецкого финансиста. Очень интересно». Только, боюсь, у нас плохо относятся к немцам. И надо найти кого-нибудь из евреев. Я было думал пригласить Леви, но он куда-то запропастился». «Да уж», — подтвердил мистер Миллиган, — «никто не знает, куда он делся. Хотя, признаюсь вам, лорд Питер, мне его исчезновение чрезвычайно выгодно. Наши интересы скрестились. Нет-нет, к нему лично я ничего плохого не питаю. Но дело осталось за мной, хотя я всегда счастлив предложить ему руку помощи». Перед мысленным взором возник сэр Рувим в узилище, ожидающий конца финансового кризиса. Видение было такое уж невероятное и куда более приятное, нежели прежние догадки лорда Питера. И, кстати, оно более подходило тому впечатлению, которое произвел на него мистер Меллига. «Несмотря на шум, — заявил лорд Питер, — уверен, у него были причины для исчезновения. Хотя иногда лучше ничего не знать, правильно?» «Кстати, мой приятель из полиции, который занимается этим делом, говорит, что он перекрасил волосы, прежде чем ушел из дома». Краешком глаза лорд Питер наблюдал за рыжим секретарем, который записывал цифры и тот же подсчитывал результат. «Покрасил волосы?» – переспросил мистер Мелиган. «В рыжий цвет!» – ответил лорд Питер. Секретарь оторвался от своих цифр и посмотрел на него. «Странно, правда? Полиции ничего не понимают!» – продолжал лорд Питер – «А вы как думаете?» Интерес секретаря быстро угас, и он вернулся к своим цифрам. «Думаю, все обойдется». Лорд Питер встал. «Прошу прощения, что занял вас столько времени, мистер Миллиган. Моя матушка будет очень довольна. Она напишет вам, когда уточнит день благотворительного базара». О, «Я в ее распоряжении. Очень рад был познакомиться с вами». Мистер Скут бесшумно поднялся и открыл дверь. Обратив внимание на его необыкновенно длинные тощие ноги, до того скрытые под столом, лорд Питер прикинул, что в молодом человеке не меньше шести футов четырех дюймов, и мысленно вздохнул. «Жаль, что нельзя приставить голову скута к шее Милигана, проговорил лорд Питер, выходя на улицу. «Да, но что скажет матушка?»